Глава четвёртая. Утопленница. Болезнь держалась за меня три дня, и всё это время мне было сложно. Побыть в тишине, наедине с собой я могла только ночью, во время приёма в пище или в уборной, куда меня исправно таскал сынар, с энтузиазмом исполнявший роль моего лекаря. Остальное время рядом была Агне. По моей просьбе она принесла из библиотеки несколько книг, которые, на её притязательный взгляд, написали, Могли бы мне понравиться, но читать их не давала. Девочке не хватало общения. Она бежала от одиночества, о котором я так мечтала. И мне не оставалось ничего другого, кроме как защищать её от тишины. Я же вроде как взрослая, я должна. Агня была полна энергии, которую её отец, ослеплённый традициями, пытался сдержать. И чем дольше я с ней общалась, тем больше узнавала, тем отчетливее понимала, Что в скором времени нас с царём ожидает серьёзный разговор. Вот только я наберусь сил и смелости или просто сойду с ума под кроолем Ксенара в каком-нибудь тихом месте и с удовольствием выскажу ему всё, что думаю о его способах воспитания. Потому что меня воспитывали совсем как кагны, и ничего хорошего из этого не вышло. Потом, конечно, придётся собирать вещи, мириться с мыслью, что я провалила задание, данное мне Магом, и привыкать к тому, что до окончания своих дней «Я буду жить среди незнакомых людей, на чужой земле, по ту сторону гор. Не было во мне уверенности в том, что царь стерпит мою дерзость и не изгонит из своих владений». Мысль эта пугала, но сияющий взгляд царевны, когда она говорила о нашей скорой вылазке к утопленнице, не позволял отказаться от затеи. Я хотела сделать для неё хоть что-то, хотя бы попытаться открыть ксенару глаза на правду. Иначе вина за то, что я обманываю маленькую доверчивую девочку, «Сожрет меня». В этом не приходилось сомневаться. На третий день, ближе к вечеру, когда Агне, изнемогая от безделья, просто слонялась по моей комнате, я уже чувствовала себя почти здоровой и восхитительно бодрой, и все же осмелилась проявить любопытство. Что-нибудь интересное за стенами этого дома сейчас происходит? Она застыла на несколько мгновений у стола, задумчиво, вводя пальцем по теплому дереву. Кивнула. И охотно, как казалось, Делала всё на свете, поделилась последними новостями. На улицах ходили слухи, что ты не болеешь, а просто прячешься от всех. Вроде как ждёшь, когда о тебя забудут. Но тебя никто не осуждает, поспешно добавила Царевна, заметив моё удивление. Многие жалеют, говорят, бедная девочка потеряла всё. Ну и прочая глупость. Ходили слухи? переспросила я. Больше не ходят? Но цену он даëл, и он потребовал справедливости. Вроде как, если его обвиняют во лжи, то пусть скажут это ему в лицо. Никто, конечно, не стал этого делать, так ведь можно и на вызов нарваться». «На вызов?» Я совсем ничего не понимала, и моё непонимание забавляло всезнающую Агне. «Погоди, а сынар тут вообще при чём?» «Как же, он ведь тебя лечит, и он подтверждает слова о твоей болезни. А раз все думают, что это неправда, значит, дядя лжец». И если кто-нибудь осмелился бы сказать это ему прямо в лицо, Снар смог бы бросить тому Эва вызов. Я нахмурилась. В смысле, вызов на дуэль? Не знаю, что такое дуэль. Мотнула головой Агна. Охота. Так они должны кого-то поймать? Не-не, охотиться на них. Девочка улыбалась, глядя, как я беспомощно пытаюсь понять смысл её слов. Ничего не понималось. Я слишком мало знала об этом народе, чтобы их традиции были мне понятны. В конце концов, Агнес жалилась на догной и заученными, явно не своими словами проговорила: "Разделившая испор уходит в болота на последнюю охоту. На 3 дня и 3 ночи они вверяют в свою жизнь воле болотной руды, открываясь ей до дна. Но 4-й день к воротам выходит только один, тот, чья правда была подтверждена. Второй навсегда остаётся в болотах". Я нервно сглотнула. Подумать только, такие развитые на первый взгляд создания, а разногласия решают по примеру древних племён. И где там справедливость? Где честный суд? Кто сильнее и проворнее, в крайнем случае хитрее, тот выходит и прав. А жизнь же не раз мне доказывала, что самый сильный не всегда прав. В большинстве случаев всё как раз наоборот. Не бледней так. По наивности своей Агна решила, что я переживаю о сценарии Дядя же не лгал, так что даже если бы ему пришлось уходить в болото, он бы вернулся. Но это уже и не важно. Болтать про тебя все равно перестали. «Это успокаивает», — пробормотала я, кривя душой. На следующий день у меня просто не осталось причин, чтобы и дальше зваться больной. После завтрака, который мне еще принесли в комнату, сынар во всеуслышание объявила моем чудесном выздоровлении. Мол, стрессы, постоянное физическое и эмоциональное перенапряжение меня подкосили — но он виртуозно усмирил все мои недомогания и проблемы. «А если бы ты позволила сделать массаж, я бы поставил тебя на ноги на два дня раньше», самоуверенно заявил он, когда мы остались наедине. Я сидела на своей постели, осторожно касалась пятками прохладного пола и задумчиво шевелила пальцами ног. Сынар устроился на подоконнике распахнутого Насте шакна, и легкий ветерок чуть заметно трепал его собранные в хвост волосы. «И без массажа неплохо вышло», Рассеянно отозвалась я. «И всё же...» — попытался возмутиться Сенар. Я его перебила. «Не обижайтесь, но я морально не готова доверить вашим рукам свою спину и свои ноги». «Не можешь доверить моим?» — доверила бы к Сенару. Проворчал недооценённый лекарь. Поймал мой ошалелый взгляд и усмехнулся. «Что так смотришь?» «Брат умеет». Его Лет обучала. «Чтобы он, Нэн, во время беременности разминал». «Я и без массажа себя неплохо чувствую». «Ты просто не знаешь, как бы чувствовала себя после массажа». «Но это уже не важно». Отозвался он, спрыгнув с подоконника. «Собирайся, через два часа выдвигаемся». «Куда это?» — опешила я. «С самого пробуждения я точно знала, что никаких дел на сегодня у меня не запланировано». «К утопленнице. Агна очень хочет на пикник». А у меня кончились отговорки. «Но прямо сейчас?» «Почему нет?» — удивился он. «Прогулка пойдёт тебе на пользу». Подберу удобную одежду, обо всем остальном позабочусь я. Сын нарушил, а я еще некоторое время просидела на постели, беспомощно глядя на дверь. Потом попыталась взять себя в руки. Ладно, пикник это же совсем не страшно, наверное. Те пикники, на которых довелось побывать мне, были мучительно скучными и больше походили на отбывание повинности, чем на приятное времяпрепровождение. Хотелось верить, что у Эвы все иначе. С тяжёлым вздохом я поднялась с постели, грустно разглядывая угол, заваленный свёртками с неразобранной одеждой. Но не в сорочке же мне идти в самом деле. Пробромотала я, пытаясь решить, с какой стороны лучше подойти к внушительной горке обновок из-за моей внезапной болезни, так и пролежавших в углу комнаты все эти дни. Домашние работницы, как их называла Агне, предлагали разобрать покупки за меня, но я отказалась. Хотела хоть что-то сделать сама» дома мне всё интересное запрещалось. Мама цепко следила за моим поведением исключительно в благих целях, пытаясь искоренить всю мою самостоятельность, потому что благородным дамам, особенно принцессам, не подобает что-то делать самим. Все свои силы они должны бросать на то, чтобы держать спину прямо и не падать в обморок из-за слишком тугих корсетов и до смешного маленьких порций еды. Подозреваю, если бы я не знала дорогу на кухню, долго бы не протянула. Но я знала Мне повезло. Мне вообще очень часто везло. Мама говорила, что я обласкана богиней, не уточняя, правда, которой из трёх. 2 часов мне не хватило. Сценарист заглянул как раз в тот момент, когда я рылась в одном из свёртков, пытаясь подобрать подходящую рубаху, сочетавшуюся с уже выбранными штанами. Сначала я бросилась перебирать платья, блузы и юбки. Потратила на это почти час потом поняла, что мне теперь не обязательно надлежать так, как это принято в зорце-свете. Немного поплакала из-за воспоминаний, которые никак не хотели подавляться, и принялась разбирать свёртки с неподобающей одеждой: с простыми рубахами, туниками и штанами. Ещё не готова. Ужаснулся Снар, увидев меня посреди разодранных свёрток, разбросанной одежды с безумным видом, сравнив в шею две совершенно одинаковые на его взгляд рубахи. Почти, отозвалась я. Протянула к нему руки с зажатой в них проблемой и спросила. «Какую?» Он не думал. Даже толком не пригляделся к предложенным вариантам. «Правую». Я смело откинула выбранный им вариант в сторону. «Спасибо». «И что это было?» «Знаете присказку? Послушай женщину и сделай наоборот». Он кивнул. «Так вот, в обратную сторону она тоже работает. Выйдите, пожалуйста, мне нужно переодеться». Сынар послушна, а главное молча. Вышел и осторожно закрыл за собой дверь. Я ещё успела услышать нетерпеливый вопрос подоспевшей Агны. "Ну что там?" ответ уже нет. Я чувствовала себя странно и некомфортно в непривычной одежде. За время, что мы шли по улицам мимо Эва, старавшихся не подавать виду, но всё равно с любопытством рассматривавших эту коядиковинку, человеческую принцессу, я успела 100 раз пожалеть, что не надела платье. 40 минут мучительной неловкости закончились у западных ворот, что выводили к лесу. В лес этот вела не широкая дорога, на которой с трудом смогли бы разминуться две лошади. А что там? Сenar проследил за моим взглядом, пожал плечами. То же, что и здесь, эти территории. Он кивнул на дорогу, малопригодной для жизни, но несколько поселений в тех краях всё равно образовалось. Говорят, оттуда пошёл наш род. Там Эвы и построили свои первые дома. Но мне кажется, это сомнительно. Земля ненадёжная. По сей день в особенно дождливые времена случаются потопы. Хищники опять же. Пока я вдумчиво изучала дорогу, слушая Снара, Агня успела заскучать и самостоятельно отправиться к утопленнице. "Не отставайте", звонко велела она и припустилась по совсем уж незаметной в траве тропинке. "Куда?" всколошился Снар. "Агня, вернись немедленно. Я кому сказал?" Его бросился догонять в свою сумасбродную племянницу, и мне пришлось поспешить следом, чтобы не потерять их из виду и не потеряться самой. Воздух звенел от жужжания насекомых, непуганные птицы в горячке охоты проносились совсем рядом, почти задевая упругим крылом плечо или щеку. Высокая трава волновалась под лёгкими порывами тёплого ветра, шуршала и шевелилась, словно живая. Слева от нас, маня тенью, возвышался густой смешанный лес». Справа простиралась зелёная, живая и будто дышащая поля. Сенар крепко держал за руку недовольную Агню, который готов был уступить ей её самостоятельность на знакомых улицах поселения, но никак не в лесу. Шли они чуть впереди и выглядели примило. Немного отстав, едва сдерживая улыбку, я льбовалась семейной идиллией. Дядя ворчал, племянница сопела. Солнце припекало. Хорошо. Осознала я, что выбор одежды был верным почти сразу, как мы нырнули в шуршащее зелёное море, где трава легко доставала мне до пояса, и окончательно в том утвердилась, когда мы выбрались в редкий пролесок, чтобы без промедлений нырнуть в густой кустарник. Чудесное это чувство, когда просто идёшь и не думаешь о том, что можешь порвать подол платья, зацепившись за ветку, или чулкам может прийти конец, или сама пострадаешь, запутавшись в подъёбниках. Счастье моё длилось не больше получаса. Потом я начала уставать и отставать. Первое время ещё крепилась, уговаривая себя не раскисать. Уговоры не помогали. Агны несла большую корзину, будто созданную для пикников. Плечо санара оттягивала дорожная сумка, раздувшаяся от богатства своего нутра. Мне приходилось нести только себя саму, но как же сложно это оказалось. В очередной раз, собернувшись, чтобы удостовериться, что я не потерялась, Сынар имел возможность лицезреть мое покрасневшее, перекошенное лицо, неподобающе закатанное рукава, голяющие руки до локтей и совсем уж непристойно расшнурованный ворот рубахи. Я бы и сапожки сняла, и штаны с удовольствием до колен подкатала, благо наказать за подобное было некому. Да только поселившийся во мне страх не позволял этого сделать. Слишком яркая была память о ночи моего побега и неведомой твари, живущей в разлившейся по лесу воде. Мало ли что у них тут еще водится». Эвы мой вид не шокировал. Сам он выглядел непристойнее. Разве только не такой красный был. И силы имел на издевательские улыбки. «Держись, принцесса, совсем немного осталось». «Мы в гору идем», — прохрипела я. «Ты очень наблюдательна». «Я больше не могу». Агне с сценарем переглянулись и последний постановил. «Можешь». Очень так уверенно он это сказал, что ослушаться просто не получилось. Пришлось оправдывать веру в меня, И почти на самую вершину, туда, где небольшая поляна уходила в резкий обрыв. Смотри, скинув сумку в траву, сын нерешиво разминал плечи, пока я пыталась выровнять дыхание и разогнать чёрные точки перед глазами, не веришь, что мы на месте. Увидела я то, что хотела показать мне Эва, лишь спустя несколько минут, когда отдышалась, а сердце моё немного успокоилось, не стремясь больше вырваться из груди. Я не смогла сдержать восхищённого вздоха. Мы стояли на обрыве. Под нами ревела и пенилась неистовая порожистая река, а за ней глухой стеной выставал еловый лес, и тянулся он до самого горизонта. Красиво. Не вопрос даже, утверждение со снисходительной ноткой, позволяющее мне согласиться со словами Сенара. Очень, выдохнула я. А теперь посмотри туда. Меня развернули налево указывая на место, где бурный поток сливался с неспешным течением. Они не смешивались во что-то невообразимое, а мирно несли воды каждый в своём направлении. Здесь две реки расходятся. Я знаю, люди любят думать, что топят своих дев во славу нашего царя в Черноводной, но в действительности все тела в нашей земле приносят утопленцы. Черноводная предпочитает топить по-другому. Как же? Затаив дыхание, спросила я ждала какой-нибудь страшной истории, получила удивлённый взгляд и простое: "Разливается, выходит из берегов. Здесь красиво, потому что мелководье и всё видно". Сознанием дела сообщила Агня. Она стала рядом со мной, уперев руки в бока и деловито глядя вниз. "А если дальше смотреть, там глубоко. Скорость течения так на глаз не определить. Лёд говорит, потому и гибнет так много людей. Вы на черноводной помешаны". Протопленницу ничего не знаете. А она коварная. Ну откуда? Откуда-то же у топленницы начинается? Так почему мы о ней не знаем? Потому что её исток находится в Черноводной, где-то в топиях в реке меняется течение, признался Снар. У топленницы есть конец, но нет начала. Это удивительно, пробормотала я. Скажи, Агна была довольна эффектом, что произвело на меня их маленькое чудо? Мы не находились на вершине мира, но я не видела отсюда границы Топий или хотя бы поселения Эва или пшеничные поля, по словам Сенара, раскинувшиеся невдалеке от поднебесных гор, там, где климат был куда суше, чем здесь, но вполне могла все это представить. Ладно, идея с пикником была не такой уж плохой, призналась я на свою беду, помогая Агне растелать плед. Искренность моя была встречена довольной улыбкой, победным «Я же говорила!» и ужасающим обещанием. В следующий раз на болото пойдём, жап ловить. Как жаль, что я не смогу составить вам компанию. Быстро сориентировался Снар. Мы же ещё не определились с датой, заметила я, тщетно желая отправляться на болото без него. Пускай Снар не вызывал особого доверия и часто вёл себя несерьёзно, но рядом с ним совершенно невообразимым образом было спокойно, куда спокойнее, чем одной, что, наверное, и неудивительно. Он Эва, он местный Он эти леса и болота прекрасно знает. На него можно положиться, хоть и с осторожностью. С завтрашнего дня я буду очень занят. Это потому, что сегодня Лед возвращается?» Простодушно поинтересовалась Агна. «Хочешь, я ее попрошу, и она тебя не очень сильно побьет?» «Я сам разберусь со своими проблемами», — сухо отозвался Эва. Больше к этой теме мы не возвращались, но озабоченное выражение так и не исчезло с лица Сонара. После этого пикник продлился недолго грустно и закончился быстро. Но я успела съесть что-то странное и мне незнакомый, почти не беспокоясь, что отравлюсь. Ещё немного полюбоваться утопленницей, собирая последние силы на обратную дорогу и опасаясь, что их всё же не хватит. Напрасно переживала. Дорога вниз по склону оказалась куда легче, быстрее и веселее. Тропинка в прямом смысле несла меня вперёд, равняя нас сагнов в скорости. Снар плелся позади, Мрачный и молчаливый. Он даже на племянницу свою не ругался, требуя идти рядом. А что же? Может действительно ему что-нибудь сломает? Тихо спросила я Царевну, когда мы отдалились от Эвана достаточное для безопасного разговора расстояние. Вряд ли, но побьёт точно. Тропинка постепенно выровнялась и вывела нас к развилке, где две тропки: та, по которой шли мы, и вторая, интригующе уводящая вправо сходились в одну и тянулись к воротам поселения. Там-то, в низине, укрытая тенью кустов, недалеко от одинокой, но пушистой и вроде как довольной жизнью ели, какая-то громкая лягушка привлекла внимание Агне своим протяжным кваканьем. «Надо проверить», — решила она, бросив корзинку в траву. «Я сейчас». «Куда?» — встрепенулась я, собираясь бежать следом. Остановил меня сынар. «Пусть идёт. Ей надо». «Что надо?» убедиться, что это не прекрасный принц, нуждающийся в спасении. Ещё один прекрасный принц. Ужаснолась я, выдохнув понимающую улыбку его. Уже познакомилась с Бьено? Я сразу поняла, о ком речь. Едва ли в окрестностях обитает много сумасшедших жаб, и недоверчиво спросила: Его правда так зовут? Он утверждает, что да. Сенар стоял лицом ко мне, беспечно повернувшись спиной к развилке тропинок. Поцеловала его, Не в моих правилах целовать с лягушек, которых я вижу впервые в жизни. Агна поцеловала. Сколько потом слёз было. Ксенар несколько дней не мог её убедить, что она действительно его дочь и настоящая царевна. А говорящая жаба, не заколдованный принц, просто несуразное чудо природы. Думаю, брат Бабьяно тогда просто убил, если бы нашёл. История была в высшей мере занимательной, но куда интереснее мне сейчас было не слушать о семейных сложностях болотного царя, а узнать, кто это там идет. Я невежливо ткнула пальцем в сторону спешащей к нам немолодой женщины. Одета она была, как и Агне, в рубаху, жилет и штаны с кожаными нашивками. Дорожная сумка, переброшенная через плечо, била ее по бедру, но никак не могла отвлечь от растерянно обернувшегося сонара. С выражением агрессивной решительности на худом скуластом лице женщина неслась прямо на Эва. Тот содрогнулся, попятился, тесня меня в траву, Уронил сумку и тихо пробормотал. До ворот осталось меньше мили, прямо по тропе. Вы не заблудитесь, следуй за овна. Что? А вы? А мне пора нести свои кости подальше отсюда. Что? Даже не думаю сбегать, прогремел сильный голос незнакомки. Прими своё наказание, достойный мальчишка. Дурак я, что ли? Вы просился нарник, кому не обращаясь, и побежал прочь с тропы, в сторону зарослей дикой яблони поднырнул под низкие ветви и скрылся из виду. Не теряя времени, сменив быстрый шаг на бег, с места сорвалась и женщина, пронеслась мимо меня, одарив меня молётным цепким взглядом и нырнула в колючие объятия деревьев. Несколько мгновений я смотрела на растревоженные ветви и думала: можно ли назвать это знакомством с лед, или считается только когда представляешься официально, как принято у евро. Покачав головой, я обернулась туда, Я совсем недавно выискивала Лигушку Агны, чтобы узнать её мнение касательно здоровья Сенара. Насколько оно ухудшится, если лёд его всё же догонит, и сильно ли страшнее станет его будущее, если не догонит. Девочки на месте не было. "Агна", позвала я. Деревья безучастно шелестели листвой, глухие к моим воззваниям. "Агна", повторила я. "Агна, это не смешно. Выходи". Царевна не откликалась. Самое страшное, что только могло произойти, случилось. Я потеряла ребёнка. В низину я спустилась в считанные секунды. Просто поскользнулась на траве и скатилась вниз, оказавшись в каких-то колючих кустах. Ноги вспотели штаны, гордость, отсутствие зрителей. С трудом высвободившись и поднявшись, я рассеянно отряхнулась, вглядываясь в мирную тень между деревьев. Агня, гоняя несправедливую злость на сынара, бросившивы меня здесь одну со страшной проблемой, я поспешила в единственно верном направлении прямо в лес. Агне, звала я, мечтая найти царевну, надрать ей уши и больше никогда никуда с ней не ходить. Опасности я не почувствовала, и странные тени, мелькнувшие на краю зрения, значения не придала. Я боялась не найти Агны, но другие страхи места не осталось. Эта безмозглая безопасность стоила мне нескольких зверски убитых нервов. «Долго же мне пришлось тебя ждать», — раздался над ухом вкратчивый знакомый голос. Шершавая ладонь зажала рот раньше, чем я успела возвизгнуть. «Тише, успокойся». «М-м-м!» — возмучилась я. «Мне нужно было, чтобы маг меня отпустил. И раз он все равно здесь, чтобы помог найти царевну, пока я кто-нибудь не съел». И я выкручивалась из его рук, толкалась локтями, мстительно желая заехать ему под дых. Он специально меня напугал. А я специально сделаю ему больно, это честно. А рез держал крепко, ощутимо сдавливая рёбра, и на тычки мои внимание особого не обращал. А это уже было совсем нечестно. "Рагда, я тебя сейчас отпущу", пообещал он, быстро сообразив, что мне не хватит благоразумия успокоиться самой. "А ты пообещаешь вести себя разумно, да?" Моё короткое неопределённое мычание при должном уровне наивности или оптимизма можно было принять за согласие. Арис меня отпустил. Немедле я отшатнулась, резко крутанулась на месте и с чувством пнула его в голень. Удар пришёлся вскользь и оказался почти безболезненным. Маклис лишь слегка поморщился. "Я же просил вести себя разумно", осуждающе покачал головой он. Я резко вскинулась, подняв на Ариса взгляд и на несколько мгновений потеряла дар речи, с ужасом глядя в худое лицо. Его вполне можно было бы назвать измождённым. Можно было бы даже решить, что маг болен, если бы не чёрные глаза, чёрные волосы и страшный знак на виске. Незаконченный круг с тремя пересекающими его линиями разной длины. Чернокнижник. Такие не болеют. А зловещий образ довершал дорогой костюм из чёрной ткани. Чёрная сорочка, чёрный жилет, чёрный камзол и узкие по новой моде брюки. И щёгольские сапоги. Тоже чёрные. Первым моим порывом было броситься бежать куда глаза глядят, но воспоминание о том, что я по глупости умудрилась заключить сделку с этим магом, ударом под дых удержало на месте. Вы меня напугали, огрызнулась я, нервным жестом отдёрнула рубаху, собираясь возобновить поиски. Сбежать от него очень хотелось. Куда-то спешишь? Нужно найти Агна. Мне нужно, сказал маг. Его уверенный тон меня насторожил. Вы что-то с ней сделали? Хладее спросила я. Арисня определённо улыбнулся. Что вы с ней сделали? Я качнулась к нему в стремлении схватиться за отвороты камзола и немного потрясти. Но отшатнулась, так и не коснувшись его. Макры смеялся. Тебе не о чем волноваться, девочка в полной безопасности. Дай ей немного времени, позволь поймать желанную добычу. Обещаю. Далеко её это не заведёт. Вы же что-то сделали, да? Арис пожал плечами. Ей ничего не угрожает, так стоит ли переживать? Стоит ли переживать, спросил меня чернокнижник. Он издевается? К тому же нам с тобой нужно обсудить одну незначительную проблему, продолжил маг, рьяно не замечая мой подозрительный взгляд. И какую же? Мне нужна твоя кровь. Не веря своим ушам, я переспросила. Что? Я не учла одну деталь, неохотно пояснил он. Без моей каступить на заговорённую землю я не могу. Царев отнял у меня эту возможность. Но капля твоей крови приведёт меня к тебе, где бы ты ни находилась, и ничто не будет мне преградой. Я отступила. Вражение моего лица, подозреваю, было красноречивее любых слов, и предлагала могучий точный маршрут путешествия в невероятное и увлекательное место, о котором мне, как принцессе, пусть и бывшей, знать было не положено, и куда Арису стоило бы идти. И пусть ему там будут рады. Мак нахмурился. Это в твоих же интересах. В моих интересах не вручать добровольно часть себя в руки чернокнижника, мрачно ответила ему. Я не причиню тебе вреда. Конечно, не причините, потому что крови моей не получите. Из-за глупых предрассудков ты готов поставить под угрозу весь наш план? Ваш план, нервно напомнила я. Даже если Мак действительно не желал мне зла сейчас, никто не мог поручиться, что когда-нибудь потом Его планы и желания не поменяются. Он держать кровь живой такие, как он, способные долго. Послушай. Никакой крови вы от меня не получите, упрямо сказала я. Уж точно не добровольно. Он глубоко вдохнул, задержал на несколько секунд дыхание, борясь с раздражением, и длинно выдохнул. Что же ты такая недоверчивая? проворчал Арес. Уж какая есть? Хорошо, выдохнул Мак. Я решу эту проблему. Через 3 дня в полдень жду тебя здесь же. Постарайся не опаздывать. Как я выберусь из поселения. В этот раз, конечно, ворота мне открыли без вопросов, но со мной были Сенар и Агна. А выпустить ли меня без них? Придумай что-нибудь. Смастительным удовольствием проговорила Эс. Одно слово чернокнижник. Не бойся, радуется сейчас, что о задаченном после нашей встречи не только он остался. Мак отвернулся от меня и уже собирался уходить. Подождите. Что ещё? необорачиваясь, ворчливо спросил он. Где Агна? Мак неопределённо махнул рукой влево и исчез, будто сквозь землю провалился, сбежал, спасаясь от моих уточняющих вопросов. С уверенно потеряв мочку уха, отгоняя неудачи и, возможно, наслонное злым глазом проклятие, я резко бросилась в указанном направлении и чуть не сбила с ног Агну, как раз показавшуюся из кустов в которые я сама хотела нырнуть. «Рагда, а ты что здесь?» Растрепанная, с красными полосами царапин на щеках, в погоне за жабой по сторонам она не смотрела, неслась на пролом и наполучала ответок множество приветов. Оставалось только надеяться, что быстрая жаба Ариса была не ядовитой. Плечо Агне украшали длинные нити паутины. «Ты где была?» Набросилась я на нее. Маг меня растревожил, а последствия пожинать приходилось царевне. «Почему я должна искать тебя по всему лесу?» Агна растерялась. «Жаб не поддавался. Я его ловила. А ты за меня волновалась?» Она робко улыбнулась. «Так а зачем? Не надо было. Мы же совсем рядом с домом. В такой близости от жилища, нечисть или хищника какого можно только зимой встретить. Сейчас тут совсем безопасно. У Сэна можешь спросить». «Безопасно. Как же?» Не знает она, какого хищника я только что вот прямо здесь видела. Да и не сбегу я от тебя. Правда, пусть дядя в это и не верит ещё, но меня сейчас в топе не тянет. Она оглядела себя, задаченно спросила. «А где Сэн?» Я кашлянула. «Ну, сбежал». «Как?» — ахнула Агне. «Быстро. Пока ты за жабой охотилась, мы с Лед встретились». Я припомнила её хмурое лицо. «Ох, и зла же она была». Агня фыркнула, выбирая из волос запутавшийся в прядях листок. Ещё бы нет. Лат терпеть не может собрания, а из-за дяди ей его ещё и проводить пришлось.